ради своего счастья я бы назначил дату чем скорее тем лучше, но ведь экспедиция Вы уже сказали, что же? Она несет определенную опасность. Отговорка была приготовлена им заранее на случай, если будут настаивать на безотлагательной свадьбе. То, что ему придется использовать ее, чтобы отложить брак с Жанной, было жестокой местью обстоятельствам за совершенный обман. Он продолжал, как казалось ему, влеком и дьяволом Если мне не суждено вернуться, вступить в брак с подобной мыслью означает выпиющую несправедливость по отношению к вашей племяннице, синьор. Она дотронулась до его рукава, заговорила мягко, с безыскусственной нежностью, проявляющей силу и красоту ее души. Не стоит брать это в расчет. Мне больше по сердцу быть вашей вдовой, чем женой другого. Милая Жанна, на свете нет живого существа, достойного таких слов. В этом, по крайней мере, он был искренен. Я все же полагаю, один человек есть. Мне еще предстоит доказать это. По-моему, я уже ясно выразила свое желание и выбор. И все же, я обязан предохранить вас от себя на крайний случай. От того, что фраза отдавала высокопарностью, он возненавидел себя еще больше. "Ну так что же? Что?" ворчал Дыря, переводя нахмуренный взгляд с одного на другую. Девушка одновременно вздохнула и улыбнулась. "Будет так, как желает Просперо. И я не стану разубеждать его в том, что он полагает верным". Как будто клинком разбередили его рану. Гертц тем не менее не торопился покидать их. То, что утверждает Проспер, не обязательно верно и справедливо, лишь потому, что он так считает. Я дал понять Свету, что сразу состоится свадьба. Я полагал Просперу, что вы отплатите моей племяннице за участие к вам нетерпением. Надежнее будет отплатить ей вынужденной сдержанностью, сказал он, страдая от собственного лицемерия. Пусть надежда на брак пришпоривает меня в будущих подвигах. Поверьте мне, месьер, так будет только на пользу моей воинской доблести предстоящей экспедиции. С неудовольствием герцог снова поочередно оглядел обоих, снова раздумчиво погладил свою длинную бороду. "Клянусь вы, ленивые влюбленные!» — заключил он неодобрительно. "Ну пусть так. Коли уж вы решили, хотя дьявол меня побери, не могу постичь, откуда такой лед в молодой крови?" Кни передаваемому облегчению проспера это был конец спора, но ни в коем случае не конец того бедственного положения, в котором он оказался. Возвратившись домой после полудня, он застал в отделанном слоновой костью кабинете матери бурю в разгаре. Явились оба его дяди: Живаки и кардинал Санта-Барбары, и Ренальдо Адорна, последний в сопровождении двух высоких юношей, своих сыновей, Анибала и Тадео. Повышенные тона разговора уже издали возвещали об их присутствии, и легко было угадать предмет жаркого обсуждения. К этому, правда, он был готов. еще накануне почувствовав привкус ненависти к себе со стороны прежних друзей и сторонников. Вчера во дворце ФизОл один из Гримани повернулся к нему спиной вместо ответа на приветствие, а Гастино Спинола напротив заговорил с грубостью и прямотой старого испытанного в сражениях вояки. Итак, ваш благородный отец забыт, как и несправедливости по отношению к нему. А, вот каким путем идет свет, когда дело касается его интересов. Но я никогда не думал, что выступите на такой путь, Просперро. Вовсе нет, обронился Просперро, не испытывая нужды преследовать какие-либо особые интересы. Верно, ваш отец оставил вам богатство. Достаточный повод не целовать руки недругов. А не ли они? Может, просто кажутся ими? Король Франции вот кто предал их. Так они говорят. А вы без сомнения с готовностью в это поверили. Спинола презрительно усмехнулся и проследовал дальше. Просперо внутренне содрогнулся от оскорбления, тем не менее проглотил его. Немыслимо требовать удовлетворения от некогда близкого друга. отца. Ничто подобное теперь ожидал его снова. Но он браво двинулся навстречу столкновению. На звук открывающейся двери резко обернулась его мать. Она была в ярости и гневе. Благодарение Господу, вы явились наконец, чтобы самому постоять за себя, воскликнула она вместо приветствия. Я схожу с ума, пытаясь за вас оправдаться. В этом вовсе не было необходимости. Он прикрыл дверь, став к ней спиной и всматриваясь в своих родственников сделанным спокойствием. Под этой внешне невозмутимой маской внутри у него все клокотало. Надеюсь, всегда быть готовым ответить за свои действия. Вот в этом как раз есть необходимость, особенно сейчас. Призываю небо в свидетели, бушевал его дядя Ренальдо. Он был мужчиной, ничем не напоминающим умершего отца цапрасперу крупным, крепким, бородатым, с большим подбородком. Гораздо более походил на усопшего Антониота кардинал, высокий, худощавый, почти аскетической наружности, с добрыми темными глазами и тонкими губами. Изящным жестом он простёр руку, намереваясь держать своего дородного брата, но Ринальдо нетерпеливо отстранился. Это дело не касается женщин и монахов. Он впился в глаза Просперу, Так что это там за обручение с домом Дорья? Вы только что услыхали об этом? Я лишь теперь начинаю в это верить. Так зачем спрашивать? Я помолвлен с мадонной Джованной Марией Моналиди. Вы это имеете в виду? Что же еще, по-вашему? И вы недовольны? Недоволен? Вы изволите смеяться? Я вижу сына моего брата, обручившегося с семьей его палачей. А вы говорите о довольстве? У кардинала вырвалось неодобрительное восклицание. Не преувеличивайте, Ренальдо. Убийства не было. Представьте мне судить, зарычал на него Ринальдо. "Дама", спокойно проговорил Проспер, — «принадлежит дому Мональди, не даря. "Это существенная разница, Ренальдо", пробормотал кардинал. Но Ринальдо с силой ударил кулаком по столу, у которого стоял Кровь Христова. Вы перестанете вилять. Разве она не стала племянницей Андреа после его женитьбы? Разве она не взяла его имени? вмешалась Мадонна Аурелия. Вы, кажется, забываете, что я здесь. Не гремите, сеньор. У меня разрывается голова. Ваша голова, сеньора, а ваше сердце Также бесчувственно, как у вашего сына. Господи, дай мне силы. На меня нападают в собственном доме. Да-да, поддержал ее кардинал. Это невыносимо, жестокосердный Ренальдо. Вы обязаны прислушаться к Аурели. Я прислушиваюсь с чести, — сказал Свире по Моей, полагаю, заметил Проспер. Удивительно лишь, почему вы не находите это необходимым. У его дяде перехватило дыхание. За вашу наглость, проговорил он, когда ему удалось восстановить его. Вы заслуживаете короны, беститство, пробормотал Анибал. Скажите лучше позора, поправил Тадео. Говорите что угодно, молвил Просперо. Меня это не трогает. Я не признаю права ни за кем из вас диктовать мне условия. Мы не диктуем последовали слова Ринальда. Мы судим. Нет, нет, не согласился кардинал устраивать судилище не наше дело. Может быть, не ваше, начал Ринальда, но вновь был перебит кардиналом. Как раз в силу моей должности это может быть моим делом, но я не так самонадеян и не притязаю на то, чтобы брать на себя подобные обязанности. Можете быть цензором, если так высоко себя цените, Ринальда». Но не богохульствуйте, вам не дано право вершить суд. Обратитесь лучше к своему требнику, к тому, о чем имеете понятие лучшее представление. Вы говорите, у меня нет прав? Право судить о благопристойности, долге, чести нашей фамилии. Позор, которым мы обязаны просперро, падает на голову каждого дорна. Однако вы не постеснялись воспользоваться преимуществами который этот позор предоставляет. Не удержался от язвительного замечания про Сперру. Ренальда и оба его сына обрушили на него поток ругательств. Скрывая собственный гнев, он лишь усмехался их ярости. Разве не были вы, вынужденным изгнании, не смея приблизиться к Гену и потребовать своего, до тех пор, пока шесть месяцев назад моё примирение с Даря не отдёрнуло занавес и не позволило вам вернуться? Ведь условия были вам известны, я полагаю. Вы наверняка задумывались над ними. Куда девалось чувство благопристойности, чести, долга, о котором было почети и которое не помешало вам возвратиться, несмотря на то, что справедливость не восторжествовала. Не заботясь об отмщении, вы поспешно прибежали обратно, чтобы вновь обрести все прелести сладкой жизни. А теперь осуждаете отвергаете поступок, сделавший все это возможным. На сжатых губах Прилата угадывалась улыбка. Глаза были прищурены, он потирал руки. Подумайте, мой праведный, добродетельный братец, тихо пробормотал он, поразмыслите над этим. Но Ринальдо не брала его в расчет. Выпущенными глазами уставился он уставился на Просперро в нескрываемом изумлении, затем перевел взгляд на разгневанных сыновей. Этот человек спятил, объявил он. Да нет, сказал Тадеу. Просто своими искусными доводами он умело, отдадим ему должное, маскирует свою сущность. Он вплотную подошел к Просперу. Вместе с нарастающей яростью усилились резкие интонации в его голосе. Откуда мы знали, какой постыдный будет плата, когда поднялся занавес? Не знали? Значит, были недостаточно любопытны. Но зато знаете теперь. И что же? Перестанете пользоваться ее выгодами, уедете прочь, как бездомные бродяги, или будете есть хлеб, заслуженный моим предательством. А может быть, воздадите дань своему долгу каким-нибудь иным, героическим способом. Во всяком случае, пока вы этого не сделаете, вам придется сносить презрение, о котором уже столько сказано. И запомните, что худший из двух воров не тот, кто сбивает яблоки, а тот, кто следит, не идет ли сторож. Все трое онемели от бессильной ярости. С минуту за их замешательством наблюдал кардинал. И я полагаю, вам нужно ответить, сказал он им и этим немного вернул к жизни. Ренальдо взялся заброшенную на стол шляпу. Он посмотрел на сыновей скомандовал глухим низким голосом. Идем! — кивнул он. им. — "Здесь нечего больше делать". Он метнулся к двери. Проспыра спокойно отошел в сторону, пропуская его. Уже с порога Ринальда обернулся, хмуро оглядывая пурпурную фигуру брата. "Вы остаетесь, конечно, Дживакина", усмехнулся он. "Не сдержанно ответил кардинал и добавил с мягкой иронией: "Не покидайте Гиеною, не простившись со мной". Взбешенный Ренальдо вместе с сыновьями удалился. Мадонна, будто очнувшись от оцепенения, подняла печальные глаза на сына, раскрылись сжатые губы. Вы сделали лучшее из того, что могли, признала она. Я так вам благодарна. Но чего стоит это лучшее? Наш мальчик-то деоправ. Ваши доводы всего лишь искусная защита. Вы призвали их в помощь, чтобы избежать правды. Но никого не убедили. По крайней мере, они замолкли, утомленно проговорил Проспер. Нет, они убеждены, поддержал его дядя. Он подошел ближе, шелестя своей шелковой мантией, и положил худоу ладонь на плечо мадонны Аурелии. Они убеждены, потому что правы. Вы ошиблись, Аурелия, думая, что нет. Плата высока, Ринальдо понял это из ваших слов. А теперь предоставьте ему оценить всеми теми же им же установленными канонами и отказаться от благ, приобретенных предательством. Кардинал заулыбался. Думаете, он способен на такое? Но предательство остается», — промолвила она. Исходя из тех же канонов, можно сказать и так, ответили ей. Но чего стоят такие оценки? Ежели зло взывает к злу? А милосердию, призванному примирить людей, не хватает места всей обители, именуемой жизнь. Тогда не имеет смысла ожидать смерти как избавления. Всем нам уготована гиена огненная. Он оглядел просперу и вздохнул. Мне незнакомы позывы вашего сердца, да я и не желаю знать об этом. Хоть я и принадлежу к но не уверен, что обязан осуждать ваши деяния. Ибо мне кажется, человек чести должен осторожно ступать по той стезе, где нет иных указателей, кроме вражды и злобы. Никогда по слухам не определить ясного пути, задумчиво продекламировал он Ювенала. Мне служителю Божьему все ясно: я совершу смертный грех, ежели не воспротивлю свиньдеце. Взгляды монаха глубже взглядов мужа. Он подобрал полосы своего пурпурного одеяния. Следуйте зову совести, Проспер, что бы ни говорили в миру. Он поднял руку для благословения. С вами Бог. Мадонна Аурелия сохраняла молчание, пока двери не закрылись за удалившимся прилатом. "Это всего лишь взгляд монаха", презрительно произнесла она. "В жизни вам это не поможет". Но Просперу не отвечал. Мнение монаха серьезно тронуло его и погрузило в глубокие думы. В его безмолвие, склоненную, как ей казалось, в печали голову, Мадонна заговорила вновь. Вы бы хорошо поступили, если бы сказали всю правду Ринальдо. Он встрепенулся, — Чтобы он разнес ее повсюду, он будет предан вам. Неужели? Он в не провел ладонью по бледному челу. Что значит их презрение? Вы слышали, что сказал кардинал? Разве в этом нет доли истины? Всей дяде его племянники распухли от негодования, обнаружив во мне недостаток нравственности, который я должен в полной мере обладать по их мнению. А какова же нравственность в них самих? Что они сами принесли в жертву? Какими средствами предлагают они отомстить за честь одорна? Глава 16. Выбор. Вместе со своим дядей Живакиным Проспера прогуливался ранним утром в саду кардинала, среди переливавшихся в солнечных лучах азалий, которые недавно открыты для себя гюнессами, были привезены из нового света. Возбуждённое кардиналом волнение в его душе лишь сам кардинал и мог успокоить. Не в силах преодолеть свои мучительные затруднения, отыскать изнелёгкого положения выход, Проспера уже несколько дней тому назад наконец обратился к дяде, избрав его своим исповедником. Сейчас же, когда они бродили мишеприятных изгородей векового самшита, начатый на исповеди разговор продолжался. Дело в том, что при всей своей полноте и откровенности она оказалась бесплодной. Сын мой, я не могу дать вам отпущение, задумчиво сказал кардинал. Прежде явным должно быть очищение. Покуда не несторгнете вы из сердца всех помыслов о помышлении, вы так и будете пребывать в состоянии греха. Да каков же выход, кроме дороги бессчастия? Проспера привел в этот довод в тайной надежде, что он будет опровергнут. Но нет. Таково суждение мужа. Я же советую с Господом и ничего не смогу для вас сделать, дитя, пока вы не объявите о перемене в своем сердце. Итак, кающийся, который в действительности каяющимся не был, поднялся с колен без отпущения. Однако кардинал, не сумевший помочь ему как священник, решил сделать попытку оказать чисто человеческую поддержку, ведь именно с этой целью он привел его в сад. Нелегко выбраться из сетей, в которые вы попались с просперо. Если бы вы были движимы одним благочестием, это облегчило бы выход. Воздав долг Господу, невзирая на любые мнения света, вы обрели бы достаточно сил, дабы снести всякое суждение с безразличием. Но вы воодушевлены вашими же собственными страстями, мирской любовью. Если даже вы решите не прибегать к отмщению, каково и считаете сыновним долгом, вы воздадите дань не принципам христианства, а лишь собственным удовольствием, Вы возненавидели грех не потому, что он ненавистен, а потому, что он препятствует вашим желаниям. Столь много я и не говорил, возразил Просперу. — Я нахожусь на перепутье. То от чего я должен воздержаться не месть, а правосудие в отношении убить отца. В ином случае я теряю надежду на счастье. Вот в чем мой выбор. Вы утверждаете то же, но иными словами. Собираетесь избежать отмщения, дабы взамен получить другое? Где же здесь ваша заслуга? Вы, ваше преосвященство, служитель Господа. Но ведь и имени одорно никто не отнимал у вас. Как одорно видите ли заслугу в том, чтобы отказаться от возмездия? Сказано мне отмщение. Таков ответ монаха. Это закон Божий. Мирянин не может быть в стороне от него, разве что ценой проклятия своей души. Хотите заставить меня поверить что-нибудь, вы священнослужителем вы стояли бы за то, чтобы простить Дария? Кардинал одарил его мягкой улыбкой. Как одорно возможно и нет. Хотя что это меняет, ведь все мы склонны ошибаться. Оставаясь священником, я все равно одорно. Брат родителя вашего И клянусь вам, во мне нет жажды крови, Дриа. Однако, слабый и подверженный страстям, как все мы, тут же обязана говориться. Не знаю, не существовало бы ее во мне по-прежнему, если б произошло истинное смертоубийство. Проспера замер в изумлении. Дриа зви его не было. Кордино остановился вместе с ним. Тонкими пальцами провел он по ветви самшитого куста, где искрились изумрудной капельки росы. Поднеся ветку к лицу, вдохнул аромат. На мой взгляд, не было говорить о Дариа, как об убийцах вашего отца, явное преувеличение. Единственное, что можно утверждать доподлинно, это то, что смерть Антониотта произошла как следствие определенных действий, целью которых была вовсе не гибель его, и даже возможно не лишение должности. Жизнь ему, по моим сведениям, Андре Адариас собирался сохранить. На рассвете после вашего побега он привел свои войска к берегу, чтобы защитить жизнь моего отца. Интонации Проспера были ироничными. Для чего же еще? — Чтобы отнять у него жизнь, ему следовало оставаться пассивным. Довод оказался веским. Проспера был вынужден это признать. Он обещал обеспечить конвой, припомнил он. Но почему мне никогда не доводилось слышать о том, что он собирался сдержать слово? Кардинал улыбнулся. Ненависть ваша позволяла вам допускать близко лишь врагов Дария, единственным помыслом которых было питать вашу вражду. Но союз его с Фригоза, низложение моего отца это могло быть навязано ему королем Франции. Можно поверить, что его главной целью было освобождение Генуи, и он надеялся в этом на короля Франциска. Король же предал его. Таково объяснение доря. Вы ему верите? Надеюсь, что это правда. Было бы больно признать обратное. Неодобрительная улыбка вновь выступила на лице аскета. В конце концов, я одорно и считаю своим прямым долгом открыть истину. Молю о том, чтобы она помогла вам. Мне нужны доказательства. Его преосвященство понимающе кивнул. Ищите, да и поможет вам Бог. Должно быть, тогда вы получите истинные мотивы для освобождения от ненависти, а не просто будете обменивать ее на ваши желания. Так вы помиритесь с Господом, обретете силы с достоинством встретите любое суждение и успокоите свою совесть. Пока же способы для успокоения совести не были еще изысканы Просперо. Его сковывало присутствие Джаны, а особенно то заблуждение, в которое он ввел ее, И окончательное высвобождение из пут этих вряд ли кто осмелился бы предсказать. Он поклонился в знак того, что усвоил мнение кардинала относительно несостоявшегося убийства. Вера в это несколько остудила принятую им клятву. Теперь кое-что прояснилось. Во враждебности Филиппина в учиненном оскорбительном насилии он ощущал злобу навеянную страхом вендеты. Видимо, его жажда мщения на самом деле созревала под влиянием неосознанного собственного желания. В таком угнетённом состоянии, продолжавшем терзать его постоянно, он занял на следующее утро по указанию герцога Мельфи свое место в рядах лучших воинов дворян, собранных для встречи прибывшего императора. Под грохот пушек, звуки труб, громовое рукоплескание вои толпы, Карл V сошел на берег из позолоченной галеры, проведенной среди потоков флагов и вымпелов конвойной флотилии в пестро разукрашенную в честь столь великого торжества гавань. Вдоль рипы, за нарядным строем войск, бурлила гомонящая масса генуэзцев, на роскошном фоне развевающихся знамён, вытканных золотом и серебром полотнищ. Преобразивших дома и лавки береговой линии, сохраняемым солдатами в свободном пространстве, простиралась линия хоругви над головами стражников. Каждый высоко поднимал кверху свой штандарт, в центре которой трепетало знамя с изображением грифона и креста. Император вступил на молл Кареньяна, где была воздвигнута триумфальная арка, с начертанными на ней словами восторга и радушие Генуи, обращёнными к самому могущественному монарху на земле. Несколько покрытых ковровой дорожкой ступеней обличали спуск императора с галеры, а в шаге от этой импровизированной лестницы ожидал доря с несколькими грандами, удостоившимися чести сопровождать его. За ними вытянулись новый дош в золотистом наряде, одетые в валы платья сенаторы и тридцать трубодуров в красно-белых шелках, чьи обвитые флагами серебряной трубы громко звучали в знак приветствия. Высокая худощавая фигура молодого монарха выделялась своей мрачностью среди блестящей толпы придворных, что принимали его на берегу. Весь в черном, его единственное украшение знак золотого руна на серо-голубой ленте и жемчужины, которым был богато расшит высокий воротник мантии. Он был отлично сложен и по праву гордился самыми стройными ногами в Европе. Но на этом красота его, видимо, оканчивалась. Продолговатое лицо отличалось болезненным, почти безжизненным оттенком. Немного скрытое широкополой бархатной шляпой, оно было приятно, но чрезвычайно надменно. Глаза в тех редких случаях, когда он позволял им полностью раскрыться, выдавали ясность и выразительность, но нос был чрезмерной длины и кривой. Почти безбородая нижняя челюсть некрасиво выступала вперед, А губы, полные, бесформенные и всегда полураскрытые, придавали ему глуповатый вид. Он шевельнул изящной без единого кольца кистью, приподнимая склонившегося к его ногам дворя. Затем позволил себе выслушать почтительное обращение по латыни архиепископа Гиноевского. Краткая реплика, произнесенная в нос и с легким заиканием, была почти невразумительна. Он чуть отошел от двух своих фаворитов, одним из которых в огненно-красном одеянии был его духовник, кардинал Горсе Аделаяза, а другой в скромном, подобно своему хозяину, облачении, Альфонсо де Валос, маркиз дель Восто, чьи ищущие глаза сразу остановились на Просперро, приветственно ему улыбаясь. Последовали короткие представления герцога Мельфи, прежде всего своих племянников Дженитино и Филиппино, затем Просперро так как под командованием его находилась неаполитанская флотилия, высоко ценившаяся на императорской службе, даря щедро возносил хвалу. Месьер Проспера Адорно уже снискал расположение вашего величества. С Божьей помощью, промямлил его величество. На моей службе заслуги не останутся неоплаченными. И с легким кивком и улыбкой прошел бы дальше, сочтя столь лаконичную фразу достаточной, если бы не Альфонс Садовалос. Да с вашего милостивого позволения, сэр, это тот самый Адорно, который оказал немалую услугу вашему величеству, победой при Просиде. Да-да, конечно. Признателен вам, маркиз. Он удостоил Проспера более долгим внимательным взглядом. Поздравляю себя с тем, что вы в числе моих офицеров и желаю более близкого знакомства с вами. Теперь он проследовал дальше, увлекая за собой дрия, под аккомпанемент шумных приветствий дожи и знаменосцев, приспустивших стандарты, в то время как глотки всей Генуи испускали рев безумного восторга, обращенного к своему освободителю. Оглушенный громом, подобным артиллерийской канонаде, Молодой император взобрался на белого мула, украшенного богатой пурпурной попоной, и направился по извилистым нарядным улочкам мимо особняков, на которых видневлись полотнеи ковры Востока, к кафедральному собору, дабы отметить вхождение свое в генную благодарственным молебном. Следующий визит, предусмотренный торжественной церемонией, был назначен в Герцкгский дворец. А по его завершении государь на том же белом муле проехал к дворцу Дариа, чтобы полностью насладиться царственным гостеприимством герцога